И даже в самый лучший. Есть начало и финал. Нас ты долго, долго слушал. Много нового узнал. Разных слов узнал немало. Не запомнил, ну и пусть. Переслушай все сначала. Переслушай все сначала. Чеш наизусть Геак Бузя и Чевостик Новых встреч, встреч с тобой ждут Позови их снова в гости Позови их снова в гости Позови, Позови их снова в гости Обязательно придут